То есть вы не заказывайте, а честью попросите, чтобы нам дали, проворчал Никинов. Я с удовольствием выпью чайку. Я тоже. Право, господа, здесь всё очень прилично. Да. Я даже никак не ожидала, несколько разочарованно сказала Глофира Генрихевна. Не печальтесь, гражданочка, вас износилуют в конце вечера, любезно утешил её Никинов. Григорий Иванович, есть мера и пошлостям, и дерзостям. Господа, господа, товарищи, чего вы хотите к чаю?" спросил Фамин. "Я вижу на буфете бутерброды. Принесите нам их поскорее. И Григорий Иванович, возьмите с собой, пусть и он потрудится", сказала Муся. "Но какой удар, мами, если мы здесь закусим? Ведь по секрету скажу вам, дома у нас готовится настоящий пир". Одно другому не помешает, ответил повеселевший Никанов. Идём, товарищи мешочники. В самом деле, что они сделали с вашим домом, Александреич? сказала мышь. Да хорошего мало. Вы не очень сердитесь, что мы вас сюда привели? Нет, что ж сердиться. Неприятно, конечно, смотреть, но а как вы думаете, можно ли заглянуть в другие комнаты? У меня были ценные вещи, были и семейные портреты. Платон Михайлович сказал, что там живут матросы. Я думаю, лучше не пытаться. Господа, в буфете продают водку, говорят, из погребов зимнего дворца, взволнованно сказал вернувшийся Никнов. Это очень возможно, заметил князь. В дни пьяных погромов мне на Невском солдат предлагал дворцовый шатойкем по 5 рублей бутылку. Я не купил, хоть тогда ещё были деньги. Совестно было. Буржуазные предрассудки. Да может, здесь и не из дворца, но только водка, понимаете ли? Водка, мамочка. Правда, не 5, а 80 рублей бутылка, что значительно хуже, я. Тащите, сказал князь, махнув рукой. Тащите, решительно присоединился и Березин. Безумцы, подумайте, 80 рублей бутылка, слабо возразил Фамин, вернувшийся с тарелкой бутербродов. Денег у нас теперь у всех, как кот наплакал. С текущих счетов, как вы знаете, выдают по 750 рублей на душу. добавил Фамин, у которого вряд ли был где-либо текущий счёт. Господа, одно слово, но зато очень оригинальное, сказал улыбаясь емуси. Я знаю, оно вас удивит, оскорбит, возмутит, но вам ничто не поможет. Сегодня за всех и за всё плачу я. Да. Это в самом деле было бы оригинально. Какой вздор. Гордая англичанка хочет нас унизить. Господа, я из этого делаю кабинетский вопрос. Мало того, что я всё это затеяла, но сегодня быть может наш последний общий выход. А вы все меня достаточно вывозили, кормили и поили, в частности вы, Алексей Андреевич. Муся устраивает в танцульки свой мальчишник. Именно Если же вы не согласитесь, то даю вам слово, я сейчас встаю и ухожу. И меня убьют на улице, и это будет на вашей совесть. И мама на вас за мою смерть почти наверное обидится. Не считая того, что я без муси умру с горем, сказал усонечка. Разве согласится, граждане и товарищи, спросил Никанов. У вас нет другого выхода. Свет перевернулся. Идёт Ну уж, если унижаться, то давайте наейные Стерлинги закажем три бутылки водки, потребовал Никанов. Я согласна. А я нет. Посади кого-то за стол, сказала Глаша. А потом ещё и отвози вас пьяного домой, да? На извозчика теперь и будущих мусиных Стерлингов не хватит. Водку принесли. Никанов радостно разливал её по рюмкам. А на мамочка смотреть люба. Я тоже каюсь, соскучился. Веселее Руси есть питьи.